Глава 221 Яньша уже рявкнул. Разумеется, мы ждем тебя. Разве ты вчера показал это не для того, чтобы мы все узнали? Иди и умойся. Я буду ждать тебя на первом этаже. Старейшина Сюань созвал собрание специально для тебя сегодня. Все старейшины павильона Бога моря будут там. Подумай, как ты собираешься представлять им духа». Юйхао вдруг вспомнил, что прошлой ночью он был слишком сосредоточен на Вандун и забыл об этом вопросе. Теперь он сразу же очнулся и принял слова Яниша уже. Он быстро пошел умываться. Яньша уже улыбнулся и покачал головой, смотря на Юйхао. Однако он не скрывал кричащее выражение восхищения в своем лице. Казалось, Ейхау поднял в нем какие-то воспоминания. Он вздохнул, затем повернулся и ушел. После умывания Ейхау не заботился о том, чтобы позавтракать, и быстро бросился вниз. Как и сказал Яньша уже, обе стороны длинного стола уже были заняты старейшинами. Старейшина Сюань сидел на главном месте. С тех пор, как старейшина Сюань стал мастером павильона Бога моря, Он перестал вести себя так небрежно, как раньше. Теперь он был одет опрятно, и его волосы были хорошо уложены. В его глазах был нежный улыбающийся свет. «Простите, старейшины, за то, что заставил вас всех ждать». Ихау подскочил к ним и виновато опустил голову. Старейшина сегодня улыбнулся и сказал. «Должно быть, это была хорошая ночь для тебя». Вы с Ван Дун наконец-то вместе, но нам не удалось хорошо выспаться прошлой ночью. Мы были взволнованы, словно маленькие дети, которые ничего не знают об этом мире. Ты должен знать, что теперь ты являешься частью нас после того, как тебе было дано специальное разрешение. Ты побил возрастной рекорд становления членом павильона Бога моря. Услышав, как старейшина Сюань упомянул Юйхао и Все старейшины начали улыбаться. Юйхао поднял голову в этот момент и увидел учителя Фан Юя и Джан Лисюань, а также нескольких знакомых старейшин. Когда они увидели, что он смотрит, они кивнули, чтобы поприветствовать его. Зам декана отдела духовных инструментов Цанда Уду засмеялся. — ха ха Юйхао, иди сюда, сядь рядом со мной. Пока он говорил, Он указал на свободное место рядом с собой и даже бросил на Яниша уже провокационный взгляд. Яньша уже не двигался, пока обращал свое внимание в другом направлении, словно его не заботила попытка Цаня Дауду установить свою власть над ним. Юйхао подошел к Цань Дауду и сел. Джан Лисуань была напротив него. Они вдвоем сидели дальше всех от главного места. Старейшина Сюань сказал, «Шауже, проведи собрание. Пусть ей хаос сначала успокоится. Я не думаю, что он сможет объяснить ясно, учитывая то, насколько обеспокоенным он сейчас выглядит». «Да», — ответил Янь Шауже с уважением и тут же сказал, «Старейшины!» Сегодня мы созвали это собрание из-за беспрецедентных оранжевых духовных колец Юйхао и особых способностей, которые он продемонстрировал вчера. В то же время есть еще некоторые вопросы, которые мы должны решить все вместе». Яньша уже повторил список важных вопросов, о которых нужно было позаботиться. После простого обсуждения старейшины приняли свои решения. До сих пор собрание проходило очень гладко и эффективно. Юйхао все еще был немного взволнован, поскольку технически считался равным с этими старейшинами. К счастью, он был ментально силен. После короткого периода напряжения он, наконец, успокоился и временно забыл все о Вандун. Он думал о том, что он хотел сказать. «Юйхао, ты готов?» «Можешь ли ты представить нам свои особые духовные кольца?» После того, как они закончили с другими вопросами, о которых он говорил ранее, Яньша уже обратил свое внимание на Юйхао. Юйхао сразу же встал и сказал, да Янь, старейшина Сюань и старейшины, позвольте мне сначала продемонстрировать свои способности всем вам». Он встал со своего места и подошел к просторной области с одной стороны от длинного стола. С одной лишь мыслью снежная дева вышла из его тела. Пока она смотрела на всех перед собой, ее красивые темно-синие глазки моргали. Она не боялась незнакомцев, но ей было немного любопытно, когда она подняла руку, чтобы указать в направлении старейшины Сюаня. Йойхау был ошеломлен и быстро попытался помешать ей указать на него. Он боялся, что она собирается причинить вред старейшине Сюаню, ведь она была очень непредсказуемой. Даже дядя Тайтянь страдал от нее неоднократно. «Я называю ее Снежной Девой. Мои оранжево-золотые духовные кольца произошли от нее. Если необходимо классифицировать ее вид, я называю ее духом». Она особое существование, которое отличается от духовных колец, духовных костей и даже боевых духов. Первое предложение Йейхау сразу привлекло внимание старейшин. Когда они смотрели на снежную деву с такого близкого расстояния, старейшины начали проявлять доброжелательные взгляды в своих глазах. Подумав немного, Ейхау сказал, «Прежде чем говорить о духах, мне нужно начать с самого начала». Все потому, что это связано с секретом, который я хранил в течение долгого времени. Я никогда никому не рассказывал об этом в прошлом. Только старейшина му знал немного, но он также не знал всей истории. По правде говоря, в моем духовном море был еще один учитель. Сказав это, он шокировал всех присутствующих. Хотя старейшины были не молоды, их любопытство было больше, чем у большинства молодых людей. В особенности так было потому, что в этом мире едва ли найдется что-то, что сможет вызвать их любопытство. Когда Юйхао решил заняться исследованием и развитием духов, он понял, что больше не сможет скрывать секрет относительно электролюкса. В противном случае он не смог бы рассказать все достаточно подробно или объяснить историю, созданной им печати. «Прежде чем я поступил в академию, Я покинул свой дом, когда моя духовная сила достигла десятого ранга. Я в одиночку отправился в Великий лес Звездных Духов. На окраинах Великого леса Звездных Духов я встретил самого старшего брата Бэйбея и учителя Сяуя, который уже покинул Академию. После этого я один пошел в лес. По дороге на меня напал духовный зверь. Это был десятилетний зверь, и мне посчастливилось его убить. Однако я тоже получил тяжелые травмы, но затем небо потемнело, и особая сила вошла в мое духовное море. После этого меня спасли Бэй-Бэй и учитель Сяоя. Ейхау рассказал правду об истории появления электролюкса, за исключением ледяного шелкопряда небесного сна. Он рассказал все. Он также упомянул, что электролюкс наставлял его в ментальном совершенствовании и передал ему некоторые навыки. Конечно, он говорил лишь о том, что электролюкс являлся существом атрибута света. Он ничего не упомянул о некромантии. Он был уверен, что старейшина назовут его злым мастером духа, если он назовет титул электролюкса «некромант бедствия», и скажет им, что электролюкс научил его некромантии. Он не хотел, чтобы это случилось. Он лишь утверждал, что электролюкс является архимагом духовного и светлого атрибута. После того, как он закончил рассказывать историю электролюкса, Йхау начал рассказывать об эмбрионе Снежной императрицы, который был продан с аукциона во время прошлого турнира духовных дуэлей передовых академий континента, а также о том, как секта тела напала на зал выдающихся добродетелей. Таким образом, ему удалось слиться с эмбрионом Снежной императрицы, а электролюкс помог ему запечатать ее. После этого Он рассказал о том, как они с Ван Дун отправились в секту Чистого Неба и как он столкнулся с опасностью на кровати эссенции ледяного нефрита. Он также подробно рассказал о том, как Электролюкс сжег последний кусочек своего божественного сознания, чтобы помочь ему слиться со снежной императрицей, которая переродилась в этого духа. Даже имея свой богатый опыт, старейшины были ошеломлены, услышав его невероятные истории. Будь то остатки божественного сознания могущественного верховного мага, процесс слияния снежной императрицы с Юйхао или рождение духа, все это было непостижимо для обычных мастеров духа. Вот так я и овладел духом снежной императрицы. Я называю ее снежной девой. Сейчас ее внешний вид, должно быть, напоминает внешность снежных дев небесного льда, когда они были молоды. Ее способности тесно связаны с моими, но она обладает собственным независимым мышлением. Она может координироваться со мной в бою, а также использовать мою духовную силу и свою ментальную силу. С определенной точки зрения она полностью независимая форма жизни. С ее помощью мои боевые способности могут значительно возрасти. Возможно, это потому, что снежная императрица слишком сильна, а также потому, что учитель электролюкс сжег свое божественное сознание. После того, как она слилась со мной, появилось четыре духовных кольца. В то время мастер секты чистого неба Нютянь говорил, что это было потому, что с... сила снежной императрицы должна была занять несколько мест под духовные кольца, и у нее было много мощных духовных навыков, которые могли быть дарованы мне. Сейчас я могу использовать силы трех из четырех этих духовных колец. Однако я все еще не знаю, как активировать силу последнего духовного кольца. После получения духа Снежной императрицы я тщательно обдумал это. Наша ситуация была особенной. Мы столкнулись с внезапным изменением после того, как силы Снежной императрицы были опечатаны. Однако что если мастер духа сольется с духовным отпечатком и духовной силой обычного духовного зверя? Это не должно быть настолько опасно. «Если духовный зверь будет согласен, я на 70% уверен в том, что смогу завершить печать и создать еще одного духа. Если совершенствование мастера духа ниже моего, моя уверенность будет еще выше». Он остановил свою речь именно здесь. Затем он подал сигнал, и снежная дева сделала один оборот вокруг старейшин. Она останавливалась на мгновение перед каждым старейшиной и позволяла им ощутить, насколько она волшебна. Наконец, снежная дева вернулась к его плечу. Она оставалась такой же взволнованной и любопытной, как и всегда. Очевидно, ей больше нравилось оставаться вне тела Юйхао, вместо того, чтобы спать внутри него. Старейшины молчали. То, что Юйхао только что рассказал, было слишком необычным. Их глаза сияли все ярче и ярче. Их сердцебиение также становилось все быстрее и быстрее, когда они осознали, насколько необычным было существование духа. Юйхау и Электролюк создали его вместе, и Юйхау был единственным, кто мог установить контрактную печать. Это также означало, что духи могли и появиться в Академии Шрек, если как следует разобраться с этой ситуацией. Это было чрезвычайно чудесной новостью для мастеров духа. Хотя духи все еще полагались на духовные кольца, они обладали собственным интеллектом, с чем духовные кольца не могли сравниться. Более того, духи обладали особой характеристикой, которой не было у духовных колец. Если духовный зверь был согласен на это, то во время процесса слияния терпимость мастера духа значительно возрастет. Например. Смог бы Юйхау слиться с 700-тысячелетней снежной девой небесного льда, сделав ее своим духовным кольцом даже с божественным сознанием электролюкса, если бы снежная императрица была против? Большая часть силы снежной императрицы все еще хранилась в его теле под контролем снежной девы. Когда его совершенствование увеличится, он сможет усвоить эту силу. Это, несомненно, было очень полезно для совершенствования мастера духа. Если это распространится, духи должны будут стать общей целью всех мастеров духа на континенте. Они могли бы изменить всю ситуацию в мире мастеров духа, даже с появлением духовных инструментов. Старейшина Сюань посмотрел на старейшин, которые выглядели очень задумчивыми, и спросил Гюйхао. «Какие приготовления должны сделать другие мастера духа, если они хотят слиться с духом?» «Сколько духов может иметь один мастер духа? Какие есть трудности в процессе слияния?» Юйхау долго думал об этих проблемах. Он без колебаний ответил. «Во-первых, у мастера духа должно быть пустое место для духовного кольца, если он хочет слиться с духом. Это абсолютная необходимость. Если дух, с которым он сливается, находится в пределах его максимальной терпимости, он сможет нормально слиться с ним». Однако он должен учитывать проблему недостатка мест под духовные кольца, если совершенствование духа намного выше его. Это то, что случилось со мной. Снежная Дева заняла четыре пустых места под духовные кольца. Разумеется, это потому, что Снежная Императрица была слишком сильна. Старейшина Сюань нахмурился и сказал, «Однако у большинства мастеров духа есть лишь одно пустое место для духовного кольца». Ихау кивнул и ответил, «Вот почему я считаю, что для начала мастеру духа лучше стать святым духа с семью кольцами. Таким образом, их терпимость будет выше, и они смогут слиться с более сильными духами. К тому же, духовные звери с высоким совершенствованием более разумны. Они окажутся более полезными после слияния. Кроме того, есть еще одна особая ситуация, когда существует больше одного места под духовные кольца». «Это парные боевые духи». Глаза старейшины Сюаня прояснились, и он сказал, «Это имеет смысл. Парные боевые духи обычно делятся на основного и вспомогательного боевого духа. Мастер духа с парными боевыми духами обычно стараются не добавлять духовные кольца к своему вспомогательному боевому духу». Юйхао ответил, «Именно так и было со мной». Парные боевые духи очень редки в других местах, но в нашей академии не только у меня есть парные боевые духи. Вот почему мы можем позволить мастерам духа с парными боевыми духами попробовать слиться с более сильными духами. Тем не менее, в первую очередь необходимо, чтобы духовные звери сами были согласны, а также необходимы старейшины, которые будут наблюдать за процессом слияния, чтобы обеспечить безопасность. Старейшина Сюань кивнул и ответил. «Продолжай!» Ейхау сказал. «Что касательно того, со сколькими духами может слиться человек, я считаю, что один — это самый лучший выбор. Духи могут значительно увеличить способности мастера духа, и они также могут координировать свои действия с мастером духа, используя свой интеллект. Однако поглощение ментальной силы мастера духа духом, когда он только будет создан, крайне пугающее». «Я мастер духа, духовного атрибута, но моя ментальная сила была почти полностью высосана духом Снежной императрицы. Если бы неудачная встреча, мне понадобилось бы как минимум три года, чтобы полностью восстановиться». Хотя большинство духовных зверей не будут поглощать столько ментальной силы, как Снежная императрица, они все же будут делать это в некоторой степени. Вот почему я считаю, что мастера духа должны обладать достаточно мощной ментальной силой, прежде чем сливаться с духом. Их ментальная сила, вероятно, будет чрезмерно истощена после слияния с одним духовным зверем, поэтому для них было бы очень опасно сливаться с большим количеством. Тем не менее, это все же потребует не нескольких испытаний и даже достаточного опыта. Если дух, с которым сливается человек, будет слабый, Вполне вероятно, для него будет возможно слиться с более чем одним духовным зверем. Тем не менее, я не уверен, будут ли духовные звери сталкиваться друг с другом, если их будет слишком много, больше одного. В конце концов, каждый дух обладает своим собственным разумом. Вот почему я считаю, что один достаточно сильный и совместимый дух – это лучший выбор, который может сделать мастер духа. Юйхао полностью настроился на нужный лад, увидев, что старейшины сосредоточены на его описании. Он сказал глубоким голосом. Если мы хотим проводить слияние с духами, самая большая проблема по-прежнему заключается в духовных зверях. Я абсолютно уверен в одном. Разница между слиянием с духами и слиянием с духовными кольцами заключается в том, что в первом случае духовные звери должны быть согласны. Очень трудно заставить их согласиться. Большинство духовных зверей ненавидят людей. Только те, кто старый и слаб, согласятся слиться, чтобы продлить свою жизнь. Будет очень трудно найти таких духовных зверей. Вот почему мне нужно, чтобы Академия нашла решение для этого вопроса. Старишина Сень кивнул и сказал. Это действительно насущная проблема. Хотя у нас есть свои духовные звери, они отличаются от людей. Даже для самых умных духовных зверей их образ мышления сильно отличается от человеческого. Их очень сложно убедить. Тем не менее, нам все же стоит попробовать. Только самые выдающиеся мастера духа могут попытаться слиться с духом. Шауже! Я вас слушаю, старейшина Сюань!» Яньша уже встал. Старейшина Сюань сказал глубоким голосом сегодняшнего дня Академия будет проводить секретные исследования, посвященные духам. Тебе нужно согласовать действия с Юйхао. Если вам понадобится особая помощь, вы можете запросить ее в павильоне Бога моря. Безопасность должна стоять на первом месте. Найди подходящих духовных зверей. Вам нужно выбрать лучших среди студентов внутреннего двора. Они должны быть согласны попробовать слияние с духом. Это должно быть выполнено немедленно. и Сюань внезапно открыла рот. Старейшина Сюань, как вы думаете, есть ли вероятность, что мы сможем связаться с основной областью Великого Леса Звездных Духов и поговорить с ними? Нам нелегко найти старого духовного зверя, но если смотреть на это с их стороны... Старейшина Сюань покачал головой... Остальные тоже нахмурились. «Лэй Сюань, твоя идея очень хорошая, но она довольно безумная. Мы были врагами в течение довольно долгого периода времени, и вражда не остыла даже после стольких лет. Будет, ох, как нелегко обсудить это с ними. Они просто не дадут нам и шанса. Мы можем рассчитывать лишь только на себя в решении этого вопроса. Мы не можем рисковать. Если те парни из великого леса звездных духов обнаружат существование духов, их недоразумение может углубиться. Город Шрек находится слишком близко к лесу. Не забывайте ту волну духовных зверей. Мы должны исследовать и экспериментировать, но это должно быть сделано очень осторожно. Джен Лысень кивнула и больше ничего не сказала. Остальные старейшины согласились со старейшиной Сюань. Лишь Йойхао был слегка затронут, услышав слова Джен Лу Сюань. Он понимал, что она пытается сказать. Она имела в виду, что Академия может вести переговоры с духовными зверями в Великом Лесу Звездных Духов. Сильнейшие дикие звери были такими же умными, как и люди. Если бы они захотели попробовать это, все стало бы намного удобнее для их исследования духов. Естественно, он не мог не прокомментировать, хотя это было немного неуместно. Старейшина Сюань, старейшины, я думаю, что в словах самой старшей сестры есть смысл. Если мы добьемся прогресса в наших исследованиях, это может стать возможностью рассеять нашу вражду с духовными зверями из великого леса звездных духов. Если мы преуспеем в наших исследованиях, мы сможем договориться с ними, и нам не нужно будет охотиться на зверей в будущем. Мы можем использовать старых духовных зверей. Они смогут прожить дольше, и обе стороны выиграют от этой сделки. Независимо от того, каков их стиль мышления, я думаю, что они вряд ли отклонят такое предложение». Старейшина Сюань засмеялся и посмотрел на Юйхау. Он сказал, «Молодые люди действительно очень резвые. Тем не менее, твое мышление не является достаточно зрелым». Почему я спросил тебя, сколько духов может иметь один человек? Если все, как ты и говоришь, то мастер духа может слиться лишь с одним духом. Но сколько духовных колец нужно мастеру духа? Девять. Как ты думаешь? «Эти высокоранговые духовные звери из великого леса звездных духов дадут нам возможность договориться, зная, что они предоставят нам большую силу, чтобы мы могли охотиться на еще большее количество духовных зверей и добавлять еще больше духовных колец». Слова старейшины Сюаня ошеломили хау «Точно! Он был слишком сосредоточен на пользе для духовных зверей», Но мастера духа не нуждались в большом количестве духов. Без духовных колец, как мастера духа собираются поднимать свое совершенствование? Так же, как и сказал старейшина Сюань, он слишком сосредоточился на вещах на поверхности. В этот раз Джан Ли сюань тоже молча кивнула, ничего не сказав. ехау вздохнул в своем сердце. Он понимал, что духи не могут заменить духовные кольца, по крайней мере, исходя из тех знаний, которые у него были сейчас. Старейшина Сюань сказал, «Юйхао, тебе сейчас не нужно слишком много думать об этом. Как бы то ни было, дух Снежной Императрицы был сформирован в особых условиях. Мы не знаем, как будет выглядеть дух, сформированный для обычных мастеров духа. Если после дальнейших исследований мы обнаружим, что духи могут заменить духовные кольца, Это определенно улучшит отношения между мастерами Духа и духовными зверями. Я предлагаю тебе работать вот в каком направлении. Если сила Духа сможет быть запечатана во время процесса слияния, мастер Духа сможет добавить еще один духовный навык, когда он достигнет своего следующего узкого места и подвергнется второму слиянию. Если продолжать в том же Духе, Один дух сможет добавить много духовных навыков мастеру духа. Таким образом, наша необходимость охоты на духовных зверей может быть значительно снижена. Твой пример уже доказал, что мастер духа может получить много духовных колец от одного духа. Йхау был в восторге. Старейшина Сюан действительно заслуживал своего положения мастера павильона бога Море. Ему удалось указать путь решения для Юйхао, используя простые слова. Юйхао очень не хватало опыта. Юйхао кивнул и ответил. «Я сделаю все возможное. Кроме того, я готов передать Академии заклинание контрактной печати». «Что?» Когда Юйхао договорил, все были ошеломлены. «У всех старейшин был шокированный вид». Смотря друг на друга, они могли видеть изумление в глазах друг друга. Старейшина Сюань был готов завершить собрание, но, услышав его слова, он снова сел и сказал. «Юйхао, ты должен тщательно обдумать это». Выражение лица старейшины Сюаня было очень серьезным, когда он говорил это. Все старейшины сосредоточили свое внимание на Юйхао. Юйхао ответил с искренним выражением лица. Старейшина Сюань, старейшины, я тщательно обдумал это. Я сирота без семьи. Все, что у меня сейчас есть, я получил от академии. Я не был бы там, где я нахожусь сегодня, если бы академия не взращивала меня. Я получил лучшее образование и уход здесь. Также именно здесь я почувствовал семейное тепло. Результаты исследования будут очень полезны в урегулировании конфликта между мастерами духа и духовными зверями. «Если все действительно удастся, это определенно облегчит вражду между нами и духовными зверями. Разве я могу сделать это один? Я хочу предоставить заклинание контрактной печати не только Академии. Я также надеюсь, что Академия сможет исследовать духов и сделать их будущим путем развития для всех мастеров духа на континенте». Старейшина Сюань сказал «Юйхао». Ты должен понимать, что заклинание перестанет быть твоим, когда ты передашь его. Кроме того, ты думал о том, насколько оно ценное? Я могу сказать тебе, что это заклинание бесценно. Академия может помочь тебе завершить его, но мы не сможем отблагодарить тебя за столь ценное исследование. Я буду чувствовать себя неловко. Ты уже сделал огромный вклад в Академию в виде бесчисленного количества ценных чертежей духовных инструментов. Разве мы еще можем принять что-то столь ценное от тебя? Юйха улыбнулся и ответил. Старейшина Сюань, я не знаю, что на это сказать. Тем не менее, я считаю, что будет лучше, если метод развития духов будет контролироваться Академией. Если это знание будет только в моих руках, это может быть плохо для меня. Вот почему я надеюсь передать его не только Академии. Я также хотел бы, чтобы в ближайшем будущем Академия объявила об этом методе всему миру. Исследование духов будет завершено Академией, а не одним мной. Я смогу избежать множества неприятностей таким образом. Турнир духовных дуэлей передовых Академий Континента начнется уже через несколько месяцев. Я собираюсь соревноваться в нем вместе со своей командой, И тогда мне нужно будет использовать своего духа. Если кто-то из посторонних узнает, что я единственный, кто владеет методом их создания, это может быть очень опасно для меня. К тому же, я все еще хочу внести свой вклад в Академию и секту Тан. Я уверен, что вы и другие старейшины не будете спокойно смотреть на то, как я ставлю себя в опасное положение, верно? Академия может взять на себя это бремя ради меня. Все старейшины начали улыбаться, когда услышали, что его слова звучат очень расслаблен. Однако они не могли скрыть своего восхищения им. Прежде чем Юйхао предложил передать заклинание Академии, никто из старейшин не просил его передавать свои исследования. Почему? Потому что они слишком ценны. Как и сказал старейшина Сюань, «Духи бесценны в глазах мастеров духа». Таким секретом Юйхао мог стать повелителем своего времени, куда бы он ни пошел. Хотя то, что он сказал, было правдой, разве трудно было бы найти сильного покровителя, обладая таким ценным исследованием? Старейшина Сюань посмотрел на всех старейшин и спросил. «Что вы все думаете? Я могу лишь сказать, что Академия взрастила Юйхао». Но вклад, который он внес в Академию, намного превзошел то, что Академия дала ему. Прямо сейчас он все еще хочет предложить такое ценное исследование Академии. По правде говоря, я чувствую сильное давление, как мастер павильона Бога Моря». После того, как он закончил говорить, старейшина Сюань тоже не мог удержаться от улыбки. Тем не менее, он выглядел очень удовлетворенным, когда смотрел на Юйхао. Все старейшины тоже молчали в этот момент. Такое ценное исследование было слишком большим, чтобы просто принять его даром. Однако, что Академия может дать Юй Хао? Теперь у него не было недостатка ни в чем, поскольку он обладал предельным боевым духом и являлся духовным инженером продвинутого уровня. Юй Хао быстро подумал и сказал, «Старейшина Сюань, мы можем сделать это таким образом». Я передам это исследование в Академию и передам его непосредственно своему благодетелю, учителю Муэнь. А затем, от лица старейшины Му, как предыдущего мастера павильона Бога Моря, я передам эту информацию в Академию. Поскольку учитель уже скончался, Академия должна естественным образом унаследовать все, что он оставил позади. Я уверен, что так все будет в порядке, верно? Старейшина Сюань махнул рукой и сказал... Разве это не самообман? Хорошо. Тебе не нужно больше ничего говорить. Я приму твой подарок от имени Академии. Однако это исследование всегда будет признано твоим в библиотеке павильона Бога Моря, даже если мы будем утверждать, что это исследование принадлежит Академии для внешнего мира. Кроме того... Я утверждаю тебя как наследника павильона Бога Моря с моим нынешним положением мастера павильона Бога Моря. У кого-нибудь есть возражение? Юйхау был шокирован. Наследник павильона Бога Моря? Это также означало, что Юйхау станет преемником старейшины Сюаня, когда он покинет пост мастера павильона Бога Моря. Мастер павильона Бога Моря обладал высшим авторитетом в Академии Шрек. «Старейшина Сюань, вы не должны этого делать, я не квалифицирован!» С тревогой сказал Ейхау. Учитывая, сколько лет старейшине Сюаню, ему оставалось в лучшем случае всего 20 лет до того, как он покинет пост мастера павильона Бога моря. Человеком, который, скорее всего, примет позицию в мастера павильона Бога моря, будет Яньша Уже. Янюша Уже тоже уже было больше ста лет. Через несколько десятилетий после него настанет черед Юйхао. Юйхао тогда будет всего 50 или 60 лет. Старейшина Сюань улыбнулся и ответил. «Почему это ты себя считаешь неквалифицированным? Спроси всех старейшин о своем вкладе в академию и о том, считают ли они тебя квалифицированным. Я уверен, что никто из окружающих не внес в академию больше, чем это сделал ты». Даже с точки зрения вознаграждения ты должен получать больше, чем кто-либо другой. Кроме того, я не сказал тебе одну вещь. Когда старейшина му еще был с нами, он уже утвердил тебя наследником павильона Бога моря. Я не объявлял об этом, потому что ты был еще слишком молод. Тем не менее, ты вынудил меня в этот раз. ехал подсознательно посмотрел на Джан Лесюань. Он всегда думал, что она станет наследницей павильона Богоморья. Она была признана главным талантом во внутреннем дворе не просто так. Хотя и лишь недавно исполнилось 30, у нее уже было 8 колец, а также она была уже недалеко от становления титулованным мастером. Почему студенты внутреннего двора так покорны перед ней? Это не потому, что она хорошенькая, а потому, что она действительно сильна. Старейшина Сюань улыбнулся. «Тебе не нужно смотреть на Лысюань. Лысюань будет взращена в качестве заместителя наследника павильона. Хотя положение мастера павильона бога очень высокое, он не имеет права решать все самостоятельно». Джан Лысюань улыбнулась Юйхао, но выражение ее лица, казалось, не изменилось. Ментальные чувства Юйхао были очень острыми, Он чувствовал, что ее эмоции действительно не изменились. «У кого-нибудь есть возражения?» Старейшин Сюань обратился к старейшинам. Не было ни одного несогласного. Йойха уже продемонстрировал свои способности в судьбе Бога Моря. Когда он объединился с Вандун, ему им удалось подавить пятерых студентов внутреннего двора. Хотя присутствовало кое-какое стихийное подавление – Старейшины все же признавали его способности. Парные боевые духи и предельный боевой дух. Он являлся истинным талантом. Он даже относился к Академии как к своей семье и отдал столь важные исследования Академии. Даже строгие старейшины не могли придраться к нему. Старейшина Сюань сказал. «Хорошо, поскольку других предложений нет, мы будем голосовать». Те, кто согласен со мной, пожалуйста, поднимите руку. Кроме Юйхао, все остальные члены павильона Бога Моря подняли свои правые руки. Это означало, что предложение и старейшины Сюани было единогласно одобрено. С самого начала Юйхао был не просто членом павильона Бога Моря. Хотя его идентичность не была объявлена за пределами павильона Бога Моря, его положение в Академии все же значительно повысилось. Старейшина Сюань сказал, «Юйхао, ты можешь передать свое исследование мне сразу после того, как все запишешь. Я буду хранить его в библиотеке павильона Бога моря как секретный зашифрованный документ. Тот, кто хочет прочитать его в будущем, должен сначала получить разрешение на собрании павильона». Все старейшины согласились с предложением старейшины Сюань. Это исследование было слишком важным, в то время как библиотека павильона Богоморья является самым охраняемым местом во всей академии. Это было самое подходящее место для хранения исследований. Юйхау сразу же кивнул и почувствовал облегчение. В этот момент у него было лишь одно чувство – хорошо было иметь семью. В академии он был не один. Он находился под большим давлением, потому что это исследование было слишком ценным. Это, несомненно, был лучший выбор, чтобы передать его в Академию. Свободны! Старейшина сегодня распустил собрание. Ейхау поспешно встал и смотрел, как старейшины уходят. Он собирался уйти лишь после них. На этом 221 глава закончилась. Не забудь поддержать канал подписочкой на ютубчик. А можешь еще и за 50 рубликов в месяц бусти оформить. Там главы наперед заливаются. пути не всегда, но бывает. Спасибо за все и до встречи в следующих главах. Юйхау огонь!